Глава двадцать Подкрепление. Что значит уйти? Моя голова снова приобрела способность думать, и я не был согласен с выводами, возникшими в ней. Я не собираюсь дохнуть. Я снова принялся озираться. Черт. Главное не потерять портал Гроуфакса. Взрыв экранов вызвал смятение. Я даже умудрился растеряться, потеряв ориентацию в пространстве. Где-то на заднем фоне вопил эльфин, призывая меня найти портал, но он только раздражал и сбивал с толку. Где-то еще глубоко внутри себя я ощутил еще чье-то присутствие. Эта берсерка чего-то снова стал беспокоиться. Я услышал яростный рев, в котором прослушивалось нечто вроде «Опять? Не позволю». К чему бы это? Сквозь расплывающийся перед глазами воздух, который еще и отсвечивал из-за горящих белым светом стеклянных осколков, Было сложно разглядеть что-то дальше пяти метров. Так Гроуфак со своим порталом был где-то между эльфийским куполом и полуголым дедом. Черт, ну хоть какой-то ориентир. Окружающая тишина, что закладывала уши, поглощая любые шумы, стала давить на голову. Где был портал Гроуфакса? Он же сейчас закроется. Я сделал один неуверенный шаг вперед и вдруг увидел отблеск чего-то знакомого. Синее свечение, такое же, как от защитного купола гвардейцев. Так значит, дед с молотом, градусов на 130 правее, а Гроуфакс был метрах в семи от деда. А черт, была не была, что еще остается? Я наметил примерное направление и, стиснув зубы, активировал рывок. Огненный рывок позволяет двигаться быстро. Способность почти мгновенно перемещала меня в нужную сторону, каждый раз, когда я ее применял. Я уже привык к ее стремительности, но сейчас я несся слишком медленно. Воздух будто превратился в тягучий кисель, и я, будто увязший в смоле сверчок, только и мог что пытаться дергать конечностями, еле-еле преодолевая сопротивление густеющей жижи. На самом деле летел я быстро, просто мое перевозбужденное восприятие заставляло меня воспринимать все так, будто я активировал меню. В какой-то миг трещины в стенах стали светиться так же ярко, как до этого светились экраны. Всё вокруг начало рушиться, а огромные камни, светясь будто раскаленные, принялись уноситься куда-то вверх. Пол под ногами тоже начал змеиться светящимися трещинами и распадаться на куски. Благо, я был в полете и мне не нужна была опора под ногами. «Да что здесь нахрен происходит?» Я пролетел мимо Эрка, который тоже покрылся такими же трещинами, и тоже, блин, принялся разваливаться на куски. Вот его рука летела мне наперерез, и я даже напрягся сначала, но моя скорость все же была куда выше. Слева от меня мелькнуло тусклое свечение, а мою руку обдало леденящим холодом. Интересно, что это я зацепил? Я даже попытался повернуть голову в том направлении. Но в этот момент на меня обрушилась тьма. Моё тело снова стало иссушаться, как это уже происходило несколько часов назад. Расстройство от тошноты и головной боли конкурировало во мне с ликованием от того, что я все же попал в портал. Я, мать вашу, это сделал. Я всё верно рассчитал. Не знаю, что происходит сейчас на крыше той высотки, но я очень рад, что больше не нахожусь там. хоть и не пойму, что за пространство вокруг меня. Меня выжимало будто в центрифуге, забирая последние капли жизни, что все еще цеплялись за мое жалкое тело. Видимо, в первый раз я потерял сознание, потому что сейчас мое путешествие длилось куда дольше и доставляло куда больше мук. Неожиданно все вокруг просветлело, хотя, судя по ощущениям, я все еще не вышел из портала. Я начал различать какие-то очертания ослепшими глазами, но ощущение полного обезвоживания до сих пор усугублялось. Что со мной происходит? Я не на шутку запаниковал. Когда это закончится? Где-то на периферии сознания я снова расслышал рев берсерка, хоть и не смог понять ничего конкретного. Я начал различать и другие голоса. Кто-то монотонно распевал какую-то торжественную песню. Вот только голоса... Будто гоблин со своим мультяшным голосом надышался еще и гелием. Борясь со всепоглощающей дурнотой, я прислушался к словам и чуть не подпрыгнул. Они напевали то самое, что и хор эльфийских голосов пару минут назад. Да они ведь тоже призывают разрушителя. Но почему такими голосами? «Погибель злобных дылд, тебя зовем мы страстно!» надрывался песклявый хор, в котором каждый страдал от гайморита. «Сожри скорее высокозадых, а потом поздравь нас радых, демон едких серых кучек, насади всех на колючки!» Что? Что происходит? Я только сейчас различил, что именно говорят эти голоса. Ритм и мелодия та же, что и у той песни, что должна была призвать разрушителя. Но слова больше похожи на детскую считалку. Пространство вокруг наконец стало проступать. Видимо, глаза начали адаптироваться, и я стал различать хоть какие-то подробности. Стараясь осторожно двигать глазами, чтобы не доставлять себе еще больше мучений, я посмотрел вправо, где намечалось какое-то мельтешение. Я увидел небольшие фигурки, больше похожие на миниатюрных куколок Барби с крылышками. Они метались, казалось бы, в каком-то беспорядке, но светящаяся пыльца, которая следовала хвостом за каждым из этих существ, Рисовала вполне конкретный узор, который подозрительно был похож на пятилучевую пентаграмму в круге. «Тебя призываем, о демон ада, лишь тебе одному будем мы рады», — вещали тоненькие голосочки. «Да что здесь происходит? Где я оказался? Может, я не попал ни в какой портал, а попросту сдох, и это бред моего умирающего мозга?» Я вдруг заметил кое-что еще. Скосив взгляд еще дальше, я смог разглядеть свое собственное тело, вернее руку, привязанную к плоскому булыжнику и часть собственной груди. Я сам был таким же мелким и тощим. Руки напоминали даже не веточки, а сухие травинки. Чуть поодаль я разглядел какую-то ажурную сетку и только спустя пару секунд понял, что это крыло, которое растет из меня. Я не верю в реинкарнацию и переселение душ. Но как мне в нее теперь не верить, если пару недель назад я обнаружил себя в теле подростка полуэльфа? Похоже, я и правда подох, и теперь я в теле еще более ничтожного дряща. Вот только теперь меня не макают головой в унитаз, а, похоже, пытаются принести в жертву. У меня в ногах на тоненьких ножках стояла такая же фейка. Ей кажется, было непривычно стоять на ногах, но крылышки, то и дело взмахивая, помогали ей удержаться на ногах. В миниатюрных ладошках фея сжимала нечто устрашающее, хотя при внимательном рассмотрении это оказался шип розы или шиповника, который оторвали от куста. Вроде банальный миниатюрный предмет, но в руках феи он выглядел жутко. Лицо феи выражало скорбь, а по ее кукольному личику стекала крупная слеза. Она медленно и неотвратимо приближалась ко мне, занося надо мной свое орудие. Я попытался выбраться, но путы, в качестве которых выступали какие-то вьющиеся растения, держали на удивление крепко. Как я не напрягал то, что приходилось хозяину тела вместо мышц, это не принесло мне никаких существенных результатов. Фея с шипом посмотрела мне в глаза но в следующий же миг отвела взгляд в сторону. Похоже, ей самой не нравилась та роль, которую она исполняла. Я попытался раскрыть рот и сказать хоть что-то, но обнаружил, что мой рот тоже чем-то закрыт. Да что же это за подстава такая? Я ведь даже сообразить не могу, как выбраться. Меню. Точно, что же я тупой такой? В прошлый раз так же ведь было. Я начал призывать систему, но ничего не происходило. Похоже, здесь задачка гораздо тяжелее. — Демоны зада, скорее приди, наших врагов на куски разорви! — вопил хор голосов. — Приди же скорее, приди не с добром, накажи тех, кто рубит наш лес топором! С этими словами фея воздела ручки с зажатым в них шипом над головой и резко опустила, вонзив его в меня. Мне и так было дерьмово. а инородный предмет, который теперь торчал из моей тощей груди, стал последней каплей. Не то, чтобы я сдался, но если это конец, то черт с ним. Я готов умирать. Но вместо смерти стало происходить нечто совсем уж безумное. Мои руки стали расти. Тонкие веточки стремительно превращались в мощные стволы. Грудь и голова увеличились с такой скоростью и интенсивностью, что я почти уперся носом в потолок, который до этого казался мне очень высоким. «Да, мы сделали это!» — воскликнули тоненькие голоски. «Мы призвали демона на беду нашим врагам!» «Заткнитесь!» — рявкнул берсерк и прихлопнул ладонью сразу всех фей, что сгрудились вместе, глядя на творение своих деяний. «И где-то я оказался!» Демон выбросил вперед когтистую лапу, прошибая деревянный потолок. Оказалось, что он находился в толстенном полусгнившем пне, из которого сейчас торчали его ноги. Вернее, он весь торчал из дупла, места там хватало только для головы, одного плеча и руки. — Какой знакомый мир! — захохотал Берсерк. — Похоже, что мои обещания скоро исполнятся. Чую. «Чую вкусный эльфин где-то здесь. Ты ведь видишь меня, жалкий караэт? Теперь я в этом мире и скоро приду за тобой. Жди меня, я сожру твоих друзей». В этот момент перед носом демона повисла та самая фея, что вонзила в меня шип. «Ты убил нас, убил!» — завопила фея. «Мы звали тебя, чтобы ты убил врагов, а ты убил нас!» Личико феи совсем распухло от слез. «Отвали!» — отмахнулся демон. «Уходи обратно! Уходи!» Фея вскинула ручки, и с её ладошек сорвалось облачко прозрачной пыльцы. Демон рассмеялся, но стоило пыльце достигнуть его носа, как я почувствовал мощный удар. В глазах потемнело, я, кажется, врезался во что-то мягкое. Но мне это особо не помогло. Я покатился кубарем по твёрдым камням, несколько раз ударившись локтем, коленом и затылком о твердую поверхность. От боли у меня из глаз посыпались искры. Я закашлялся, лежа на каменном полу и свернувшись калачиком. Что вообще произошло? Где я и почему я ничего не вижу? Во что мягкое я врезался в самом начале? Больше вопросов. Я вдруг понял, что мои глаза закрыты, и сквозь веки пробивается какой-то свет. Опасаясь новой волны отупляющей боли, я осторожно огляделся. Я находился в небольшом зале, который больше походил на пещеру. В метре над полом висела черная дыра портала, и, по идее, я не должен был ее видеть, вот только из нее била мощная струя пламени. Пламя давало довольно много света. и я увидел, как камень пола под порталом пузырится. Какая же там температура? Хотя другой вопрос. Если я вылетел из того портала, то почему меня самого не расплавило? Я расслышал хриплый голос, который нараспев произносил слова на каком-то незнакомом языке. Хоть речь и была размеренной, я распознал едва уловимую нервозность, и тот, кто читал это заклинание, делал над собой огромное усилие, чтобы не сбиться. Видимо, тогда бы заклинание сорвалось. Наконец, провал портала начал сужаться, тем самым пресекая рвущийся из него поток пламени. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем дыра в пространстве исчезла совсем. Я вдруг понял, что все это время лежал не в силах пошевелиться и наблюдал за происходящим, затаив дыхание. Сил просто ни на что больше не было. Наконец, дело было сделано, И тот, кто до этого заунывно начитывал неразборчивые вирши, облегченно вздохнул. «Свет!» — произнес тот же голос, и я только сейчас понял, что это был Гроуфакс. Вот только он больше не транслировал бодрости и веселья. Было видно, что он крайне вымотан. Зал осветился тусклым светом, и наши с взгляды пересеклись. Гроуфакс сидел прямо на камнях, обхватив руками колени. «И ты здесь!» — хмыкнул он. «Понял, какая участь тебя миновала». Я хотел бы ответить что-то вроде «А понял ли ты, что предал всех своих товарищей?» Но мне даже говорить не хотелось, а думать о словесной перепалке и подавно. Я просто прикрыл глаза. Гроуфакс издал издевательский смешок и, судя по звукам, поднялся на ноги. Его шаркающие шаги устремились куда-то в сторону. «Крам, поднимайся, чего ты разлёгся?» «Смотри, кого еще выплюнуло из портала. Твоего любимчика. Чего ты стонешь, будто первый раз в портале?» Где-то на заднем фоне я и правда услышал сдавленный стон. Так вот, я здесь немного пожеванный и побитый, но что тогда происходило до этого? Что за фея? Еще и берсерк вылез. Надеюсь, это были просто галлюцинации, иначе у Эльфина прибавится еще проблем. Причем на этот раз действительно серьезных. Все же Берсерк не тот товарищ, с которым следовало бы шутить. Шаркающие шаги приблизились, и Гроуфакс сел рядом со мной прямо на пол. Эльфин, Эльфин! Задумчиво протянул он. И что же мне с тобой делать? Я разлепил глаза и встретился взглядом с вампиром. Тот задумчиво смотрел на меня и ухмылялся в той манере, как умеют только упыри. «Будто на вкусное и питательное мясо». «Какие есть варианты?» — в упор спросил я. «Думаю, лучший вариант — это жить», — хмыкнул упырь. «Ладно. Нужно понять, что там осталось от нашей башни». «Кто-нибудь выжил?» — услышал я голос Крама. Он закашлялся так, будто его легкие решили вылезти наружу. «Там же столько народу осталось. Господин Гроуфакс, учитель, ответьте!» Уж не знаю почему, но встревоженный голос Крама, который, в общем-то, никогда не был мне хоть как-то близок, будто ножом по сердцу резанул. Это была не жалость, а скорее сопереживание. Мы все знали, на что шли. Думаю, многие подстраховались. Гроуфак завалился прямо на пол. «Никак ты Крам не поймешь. Никогда не стать гоблину, эрку, гному или эльфу своим для вампира». — Своим-то доверять нельзя, а чужие, даже хорошие, остаются чужими. — Вы не забыли, что я еще здесь? — прохрипел я. — Как же меня достали эти упыри с их двойными стандартами и подлостью. Вчера он рассуждал о светлом будущем страны и о том, что нужно дружить с кем-то вроде него, а сегодня, без совести, бросил на верную смерть всех, с кем планировал возглавить страну. «Хотя, может, дело не в вампирах, а в политиках». «Не забыли, Эльфин? Уж поверь!» — хмыкнул Грофакс. «Что ж, Крам, давай поглядим, как там обстоят дела». Гроуфакс поднял руку, указывая пальцами куда-то в потолок, и вверху, на уровне пяти метров от пола, вдруг стали зажигаться белые прямоугольники. «Я сразу узнал те самые окна, что были в зале на крыше. Интересно, Они горят белым, потому что еще не запустились, или они уже работают, и эта белая пустота сейчас всюду, откуда производится трансляция. Однако в следующий миг изображение подернулось рябью, а затем все экраны мигнули, демонстрируя одну большую сцену. Посреди торчащих в разные стороны обломков разрушенного здания завис источающий слепящий свет «Гигант». Это был столб света, который по какой-то причине решил принять форму человека. Только два черных провала на том месте, где должны были бы располагаться глаза. Кроме света, очертаний человека и черных пятен, сложно было разглядеть еще хоть что-то, но этот гигант почему-то показался мне очень похожим на короля эльфов, что некогда сидел в позе лотоса под защитным куполом и улыбался. От светящейся фигуры волнами расходились вспышки света, каждая из которых наносила еще больший ущерб окружающему пространству. Казалось, само пространство искажалось и выгибалось, лишь бы оказаться подальше от этого существа. После очередной волны, когда глаза привыкли к слепящему свету, я разглядел несколько темных пятен, что сопровождались всепоглощающему свечению. Чем больше я на них фокусировался, тем яснее они становились. В одном из этих пятен я разглядел другую фигуру и даже ее узнал. Это был тот самый дед с молотом. Он стоял, раскинув руки в стороны. Спина его была согнута, будто он держал на плечах нечто очень тяжелое. Вокруг него, под его руками, будто под шляпкой огромного гриба, суетились другие фигурки. Было сложно понять, кому именно они принадлежали, Но из-под темного купола то и дело срывались молнии или огненные копья, посылаемые теми фигурками, и они лишь рассыпались в прах при соприкосновении с сияющими волнами. Судя по ярким вспышкам, из-под других темных пятен светящуюся фигуру тоже летели различные снаряды, однако на них даже не обращал внимания. Он просто висел в воздухе, смотрел на бородатого деда, по крайней мере, мне так показалось, И испускал разрушительные волны. Вот интересно, если он перестанет поливать все вокруг и вдарит по одному из этих защитных куполов всей своей мощью? Он ведь сметет все к чертям, по крайней мере, мне так кажется. Зачем он распыляется на такую массовую и, вероятнее всего, очень затратную способность, когда у него всего несколько противников? «Даже по плану все идет», — вдруг произнес Гроуфакс усмешкой. Вынув из-за полы своей мантии какой-то предмет, он громко и отчетливо сказал. «Отряды два и четыре. внимание! На месте высадки жарковато!» Он покрутил в руках предмет, оказавшийся черной пирамидкой неизвестного назначения, и в следующий миг, рядом со светящейся фигурой, на экранах, возникло еще два темных пятна. Они появились аккурат за спиной сияющего, как я его стал про себя называть, Но тот их, похоже, даже не заметил. Под новообразованными куполами явно происходило что-то серьезное. Я не видел находящихся под защитой, но их купола пульсировали так, что стали перебивать даже свечение сияющего. Гул, издаваемый экранами, заполнил весь зал, заставляя барабанные перепонки вибрировать. Не было слышно ни криков, ни взрывов, только нарастающий шум, разрывающий уши. Наконец, первый купол взорвался толстым ярко-красным лучом, что летел прямо в спину сияющему гиганту. Однако тот тут же воспарил выше, пропуская луч под собой. Он сделал это без резких движений, будто в полудреме, хотя кипящей энергией и мощью луч даже через экраны внушал глубочайшее уважение. Однако на этом представление не закончилось. Луч ударил в незримую преграду, и, отразившись от нее, ударил прямиком в тот купол за которым скрывался бородатый гигант в щите тут же появилась пузырящаяся черная дыра а купол изнутри залила кипучим пламенем разглядеть что там происходило было невозможно однако сомневаюсь что кто то из скрывающихся под тем куполом остался жив откуда то сбоку я услышал стон крама похоже он действительно переживал за дело и за товарищей красный луч прервался почти мгновенно Хоть из дыры в до сих пор держащемся куполе валил густой черный дым, тут же сносимый импульсами света, исходящего от гиганта. Я так внимательно следил за залитым огнем куполом, что не заметил, как еще один луч смог таки попасть в сияющего. Красная плазма принялась заволакивать горящую белым светом фигуру. Окружающий мир, лишенный яркого освещения, принялся тут же блекнуть. «Команда три! Команда пять! Готовьтесь к десанту!» Услышал я команду Гроуфакса.